Глава 9. Спросить цветок лотоса. Ученик спросил учителя, где искать святыни Пачанга. Господин Джао произнес это по-китайски, и Чифу понадобилось несколько секунд, чтобы понять сказанное. Вслед за этим должен был последовать ответ, но фольклорист не стал продолжать, угрюмо глядя в яркое весеннее небо. На Пачанг. Вернее, на то, что от него уцелело, смотреть не имело смысла. Чифу тоже было не по себе. Город исчез. Остался лишь страшный, почерневший скелет. В воздухе все еще стоял горький запах гари. Сапоги ступали по пеплу и потемневшись щебенки. Даже птицы исчезли. Ведь гнезд стало теперь негде. Косухин расположил свой штаб на главной площади. неподалеку от развалин дворца. К товарищу Хо то и дело подбегали разведчики, сообщая одно и то же. Руины, пепел и никого. Ни живых, ни мертвых. До Почанка пришлось идти два дня. Вначале двигались с оглядкой, опасаясь засады. Но уже к вечеру осмелели. Равнина оказалась совершенно безлюдной. Войско, штурмовавшее город, исчезло. Сгинули не только солдаты, пропали деревья, обуглились камни, землю покрыл легкий серый пепел. Чиф все время вспоминал вспышку у горизонта, пытаясь сообразить, что могло вызвать взрыв. Даже целые вагоны авиабом не в силах сотворить такое. Не разрушить, испепелить. К тому месту, где когда-то находился Апачанг, подошли под вечер. Над обугленными камнями еще поднимались клубы дыма, но всюду стояла страшная, оглушающая тишина. Никто не стонал, не плакал, не звал на помощь. Товарищ Лю, опасаясь подвоха, решил подождать. Но когда на следующее утро вернулась разведка, все стало окончательно ясно. Город погиб. Исчезли его защитники, пропали и те, кто пытался взять священную твердыню. Появился очередной разведчик, сообщив, что товарищ Лю находится в северной части города, но скоро собирается вернуться. Там было все то же. Руины, камень, пепел и вновь. Ни живых, ни трупов. Чив кивнул и уже хотел поинтересоваться у господина Джао, что же ответил учитель. Но тут на площади появился Валюженич. Косухин лишь головой покачал. Даже издалека было заметно, что дядя Тед Чорин с головы до ног, умудрившись запачкать не только одежду, обувь и руки, но и лицо. Господин Джао тоже увидел своего достойного коллегу и саркастически улыбнулся. «Пусто!» Археолог тяжело дышал, сунда за ним долго и упорно гнались. «Я был во дворце, хотя какой это теперь дворец?» «Джао! Я видел библиотеку!» «Господин Джао», — спокойно поправил китаец, — «можно, мистер?» «Это вы в библиотеке умудрились привести себя в подобный вид, коллега?» Тед кивнул. «Только пепел. Зря шли Джонни Бой. Они оставили только пепел». Господин Джао отвернулся. «Это была одна из древнейших библиотек Китая», — тихо проговорил он. Книги привозили в Пачанг из самых далеких монастырей. Значит, теперь нет и ее. Вероятно, это то, что планирует Коминтерн для всей цивилизации господин Хо. Отвечать Чиф не стал. Ученый бывал несправедлив, но его чувства понятны. Косухин и сам ощущал горечь, он был виновен в смерти города. Но он был лишь гостем на этой древней земле. его боль все же не доходила до самого сердца. «Где искать святыни Пачанга?» негромко повторил господин Джао. Учитель ответил «Спроси у Будды», отозвался Валюженич. Фольклорист медленно повернул голову. «Не точно цитируете, коллега, не иначе пользовались переводом, изданным в Америке». В подлиннике учитель ответил Спроси цветок лотоса. А какая разница, удивился Тед. Цветок лотоса есть символ Будды. Хотя... Цветок лотоса. Археолог замолчал, что-то прикидывая в уме. Чиф вспомнил, что самая популярная буддийская молитва действительно называет Будду сокровищем в цветке лотоса. Господин Джао, поинтересовался он. Учитель имел в виду, что святыни Почанка нематериальны? Вероятно, — ученый пожал плечами, — мысль не новая, но весьма справедливая. То, что вы видите сейчас, — хороший пример. Тем временем отряд уже собирался на площади. Последним появился товарищ Лю, тоже изрядно измазанный грязью и пеплом. — Разрешите доложить? — он вскинул ладонь к козырьку и надрывно закашлялся. Отдышавшись, Лю принялся рассказывать. Впрочем, главное, Косухин уже знал. Город разрушен и абсолютно пуст. «Мы не видели ни одного трупа, товарищ Хо, а ведь Пачанг буквально стерли с лица земли. Либо они уже успели всех похоронить, либо заранее эвакуировать, кивнул Чиф. Так точно. Более того, мне кажется, бомбили уже пустой город». если так, то Пачанг неплохо ввел их в заблуждение. «Кого их?» — не удержался Косухин. «Очень странно, товарищ Хос, согласился товарищ Лю. Мы шли по равнине, всюду пепел, камни обуглились, но ни одной воронки, точно огонь пришел с неба». Косухин кивнул. Он и сам думал об этом. «Здесь совсем иное. Светы бомбежки, артобстрела, осколки, битый камень. и пепел другой. В городе обычный, черный, а на равнине серый. «Вы хотите сказать, мистер Лю, что взрыв не затронул Пачанг?» заинтересовался Валю Женич. «Но ведь это невозможно!» «Маловероятно», вежливо поправил его Лю А «За северной окраиной снова пепел, а ведь город должен быть в эпицентре. От него осталась бы одна пыль». «Вам мало?» — резко бросил господин Джао. Товарищ Лю уже научился пропускать подобные реплики мимо ушей. — Джон, пошли посмотрим дворец, — предложил Валюженеч. Главный зал все-таки уцелел. — Господин Джао, присоединяйтесь. Фольклорист не отозвался, но все-таки пошел следом. Южная часть дворца превратилась в щебенку, но дальше стояли стены, Начали попадаться целые помещения, правда, изрядно обгоревшие. Крыши не было. Она рухнула, завалив обломками остатки здания. Пришлось перебираться через завалы из обгорелых камней, растаскивать бревна рухнувшей кровли. Чиф умудрился поцарапать лицо, вдобавок разорвал бок полушубка. Господин Джао стоически молчал. Но по лицу было заметно, что он весьма жалеет об этой необдуманной экскурсии. Главный зал сохранился несколько лучше. Часть его оказалась заваленной камнями, но уцелело возвышение, украшенное искусной резьбой, где, по словам дяди Тене, когда-то находился трон правителя. На полу лежали сброшенные взрывом скульптуры, а напротив тронного места находилась большая каменная ваза. Изображение Будды, большой покрытый позолотой бурхан, стояло где-то у противоположной от трона стены. Но именно в этом месте... Взорвалось что-то особо убойное, оставив от скульптур лишь мелкие осколки. Чиф обошел зал, не заметив ничего интересного. Такие же дворцы, но целые с расписными стенами и фантастическими чудовищами из камня, он уже видел. Здешний не представлял с собой ничего исключительного. Между тем господин Джао рассматривал уцелевшие фрагменты стенных фресок, а Влюжинич просто бродил взад-вперед, о чем-то крепко задумавшись. «Что случилось, дядя Тед?» — наконец поинтересовался Чиф. Археолог вздохнул. «Понимаешь, Джон, из головы не выходит цветок лотоса. Ну почему надо искать именно в цветке лотоса? Может, аллегория?» «Знаю, знаю. Всюду мифы, аллегории, экзекетика. Но ведь прямо сказано спросить цветок лотоса». Чиф пожал плечами. «Если цветок лотоса — это Будда, то его уже не спросишь». «Е!» — дядя Тед посмотрел на разбитый бурхан. «Мистеру Гаутаме на этот раз не повезло». «Ладно, пусть будет аллегория». Он накинул быстрым взглядом в зал, достал блокнот и начал набрасывать схему дворца. Господин Джао, закончивший к этому времени осмотр фресок, покосился на американца, словно тот занялся чем-то непотребным. Дядя Тед, нарисовав план зала, принялся вновь бродить кругами, забыв даже спрятать блокнот. Наконец, явно отчаявшись, он махнул рукой и предложил отправляться во освоясь. Чиф понял, что дядя Тед никак не может забыть о загадочном цветке. Лагерь разбили неподалеку от города. Развалины могли легко стать ловушкой. поэтому товарищ Лю спрятал отряд в небольшой балке, выставив часовых. Но вокруг, вокруг по-прежнему было пусто, лишь однажды где-то вдали послышалось гудение мотора. Самолет прошел стороной, словно стыдясь пролетать над разбомбленным городом. Осталось подумать о дальнейшем. Товарищ Лю, впрочем, не испытывал особых сомнений. Задачу мы выполнили, товарищ Хо. Теперь обстановка на Тибете более понятна. И есть, что докладывать Центральному комитету. Конечно, хорошо бы побывать в Шикар-Гомпе, но для этого требуется серьезная подготовка. «Хоу!» <связывая> – усмехнул Савалю Женеч, присутствовавший на совещании на правах большого друга Китая. «Очень серьезная подготовка, мистер Лю. Что до меня, то завтра сфотографируют то, что осталось от Пачанга, и можно уходить. Джон, у тебя другие планы?» «Нет», — задумался Касухин, — «я хотел узнать, против кого же послает войска. И вот...» «Зато мы узнали кое-что интересное об этих войсках», — заметил товарищ Лю. «Кроме того, товарищ Хо. Кто бы ни защищал Пачанг, он располагает потрясающим оружием. Из Ганзы надо немедленно послать шифровку в ЦК». Молодой командир был прав. Увиденного хватило бы на целую жизнь. Но ведь Чиф не ради этого шел в такую даль. Те, кто боролся с агосфером, оставались невидимы. С ними не поговоришь, не посоветуешься. «Если бы не война, я бы остался», — Валеженич достал план зала. «Тут есть, что поискать». Ты опять о лотосе удивился, Чиф. «Должны же они где-то прятать ценности. А что, если этот текст...» про ученика и учителя, говорит о дворцовом тайнике. Лотос, лотос. Ладно, ребята, не обращайте внимания. У меня, кажется, сдвиг. Ночью не спалось. Чиф сидел возле погашенного костра, глядя в черное звездное небо. На тускуле оно было иным. По-другому располагались созвездия. Даже сама темнота чем-то неуловимо отличалась от земной. Именно сейчас, ночью, Косухин чувствовал, что остается чужим на родине предков. Наверное, Бен в чем то прав. Зачем он, Джон Косухин, вообще вмешался в земные дела? Ему поверили, дали три десятка молодых ребят, половина из которых уже не вернется домой. И ради чего? Из-за научного любопытства? Он чужой, и в столице, и здесь. Там, в России, людей хватают по ночам. Ставят к стенке, стирают в лагерную пыль. В Китае почти 20 лет идет война, превращая страну в один огромный почанг. Честнее оставаться дома, на тускуле, или, если уж попал сюда, найти тех, кто нуждается в помощи, и взять винтовку, как когда-то сделал отец. Кто-то коснулся плеча. Косухин резко обернулся, рука легла на скрайбер. «Не стреляй, сдаюсь!» Дядя Тед поднял руки. «Джон, хочешь поиграть в бедлам?» «Как?» «Что такое бедлам?» Косухин не помнил. Валюженич засмеялся, присел рядом. «Бедлам, Джон, знаменитая лечебница для психов. Я сейчас направляюсь во дворец. Пойдешь со мной?» «Ночью?» «Именно!» Археолог махнул рукой. «Не вытерплю, Джон. Я, кажется, понял». «Господа, нельзя ли потише?» Из недермохнатой шубы вынырнула недовольная физиономия господина Джао. «Мы сейчас уйдем», заверил Женеч, «Или я уйду?» «Джон, ты со мной?» «Ладно». Косухин встал. Все равно спать не хотелось, а отпускать дядю Теда одного было небезопасно. Женеч потер руки и Торо вскочил, нетерпеливо поглядывая на еле различимые в темноте руины. «Окей. «Пошли!» «Господин Хо!» — возвал фольклорист. «Вы, надеюсь, не разрешите моему коллеге подобную прогулку? Если он сломает ногу, я его тащить не собираюсь». «О, господин Джао!» — отозвался археолог. «Присоединяйтесь, я вам кое-что покажу». «Да?» — китаец не спеша встал. «Вообще-то хорошо поглядеть на ваш очередной афронт. В подобных случаях у вас бывает очень забавный вид».